Глава десятая. Тобиас Броган теребя усы, краем глаза наблюдал за Лунеттой. Она чуть заметно кивнула, и хорошее настроение, столь редко свойственное генералу, сразу пропало. Этот человек говорил правду. В такого рода вещах Лунетта никогда не ошибалась. И все же Броган понимал, что он лжет. Просто знал. Бруган перевел взгляд на мужчину, стоящего перед ним по другую сторону длинного стола, за которым могли бы разместиться человек семьдесят, и обходительно улыбнулся. Благодарю вас. Вы нам очень помогли. Мужчина покосился на стоящих у него по бокам солдат в блестящих доспехах. Это все, что вы хотели узнать? Меня притащили сюда только чтобы спросить о том, что известно любому Я мог сразу все рассказать вашим людям, если бы они меня попросили. Броган заставил себя сохранять улыбку. Примите извинения за доставленные неудобства. Вы хорошо послужили создателю и мне. Улыбка исчезла. Можете идти. Увидев выражение его глаз, мужчина торопливо поклонился и устремился к дверям. Броган побарабанил пальцами по коробочке на поясе. И нетерпеливо посмотрел на Лунетту. Ты уверена? Ответный взгляд Лунетты был безмятежен. Он говорит правду, господин генерал, как и все остальные. Она хорошо владела своим гнусным мастерством, и когда прибегала к нему, в результате сомневаться не приходилось. Брогана это всегда раздражало. Он грохнул кулаком по столу. Это не быть правдой. В Спокойных глазах Лунетти, он почти видел владельителя. Я не сказала, что это быть правдой, господин генерал. Я сказала лишь, что он верит в то, что это правда. Кто без был вне себя. Он догадывался, как на самом деле все обстоит. Он всю жизнь провел в борьбе со злом и научился распознавать кое-какие его хитрости. Он понимал магию. Дичь уже близка. Он чувствовал ее запах. После полуденное солнце, пробиваясь сквозь золотистые занавеси, освещало витые ножки кресла, узорчатый синий ковер в цвет короля и длинную крышку стола. После обеда прошло немало времени. Были допрошены многие, и все же Броган ни на шаг не сдвинулся с места в своем расследовании. Бешенство переполняло его. Гальтера... Как правило, обладал особым нюхом на свидетелей, способных дать необходимую информацию. Но на этот раз его талант, похоже, оказался бессилен. Интересно, подумал Броган, удалось ли Гальтера что-нибудь выяснить в Эйдендриле? Город пребывал в волнении, а то Броган терпеть не мог, когда люди ведут себя беспокойно. Конечно, если не он сам, и его подчиненные посеяли эту тревогу. Безусловно, использовать можно все, в том числе и настроение жителей. Но для этого надо знать причину. Гальтера должно быть уже давно вернулся. Откинувшись на спинку обитого атласом кресла, Броган окликнул стоящего у дверей солдата в алом плаще. — Эторе, Гальтера вернулся? Нет, господин генерал. Эторе был еще почти мальчик. Но уже вовсю стремился внести свою лепту в борьбу со злом. Он подавал большие надежды: хитрый, преданный и не боящийся быть безжалостным с приспешниками владельца. Когда-нибудь он станет одним из лучших охотников на еретиков. Тобиас расправил затекшую спину. Сколько у нас осталось свидетелей? Двое, господин генерал. Броган нетерпеливо махнул рукой. в виде следующего. Этора исчез за дверью, а Тобис щурясь против солнца снова поглядел на сестру. Так ты точно была уверена, Да, он это. Лунета затеребила свои лохмотья. Да, господин генерал. Открылась дверь, и Броган устало вздохнул. Этора ввел в комнату худенькую женщину, которая выглядела весьма сердитой. Тобис улыбнулся ей самой любезной улыбкой. Опытный хищник никогда заранее не показывает своей жертве клыков. Женщина резко вырвала локоть из руки Торы. Что все это значит? Меня увели из дому вопреки моей воле и целый день продержали в заперти. Какое вы имеете право? Тобис виновато улыбнулся. Должно быть, это какое-то недоразумение. Прошу прощения. Видите ли, мы всего лишь хотели задать кое-какие вопросы людям, которые, по нашему мнению, достойны доверия. Понимаете, не все способны отличить истину от лжи. А вы умная женщина. Только и всего. Вот и, опершись на стол, она наклонилась к нему. И по этой причине меня на весь день заперли в какой-то конуре?» Так обращаются защитники паствы с людьми, которых считают надежными. Насколько мне доводилось слышать, защитники паствы вообще не утруждают себя вопросами, а довольствуются слухами, поскольку результат все равно один свежая могила. Уброгано задёргал щека, но все же он сохранял на лице улыбку. Вам сказали неправду сударыня. Защитников паствы интересовать лишь истина. Мы служим Создателю и его воле, не меньше, чем женщина с таким характером, как у вас. Но все же, не будете ли вы любезны ответить на некоторые вопросы? А потом вас благополучно проводят домой. Проводите меня домой немедленно. Это свободный город. Никто из чужестранцев не имеет права хватать людей и допрашивать их. Я не обязана отвечать на ваши вопросы. Улыбка Брогана стала шире. Он слегка пожал плечами. Вы быть совершенно правы, сударыня. У нас нет на это прав, и мы не собираемся этого отрицать. Мы всего лишь просим помощи у честных людей. Если бы вы помогли нам разрешить кое-какие вопросы, то заслужили бы нашу сердечную благодарность и спокойно отправились бы домой, бросив на него уничтожающий взгляд. Она поправила шаль. Если это поможет мне поскорее попасть домой, так и быть. Что вы хотите узнать? Броган незаметно взглянул на Лунетту, чтобы убедиться, что та наблюдает внимательно. Видите ли, сударыня, с самой весны Срединные земли терзает гражданская война, и мы хотим выяснить, не стоят ли за несчастьями, постигшими страну, приспешники владетели не говорил ли кто-нибудь из членов совета вещи, порочащие Создатели? Они все мертвы. Да, я слышал об этом, но защитники паства не полагаются на слухи. Нам нужны серьезные доказательства, например, показания свидетеля. Прошлой ночью я видела их трупы в зале совета. Вот как? Что ж, это важное доказательство. Наконец-то мы услышали правду из уст достойного человека. Вот, видите, вы уже оказали нам существенную помощь. А кто их убил? Я не видела, как их убивали. Не высказывался ли кто-нибудь из советников против мира установленного создателем? Им не нравился мир, который царил в содружестве Срединных земель. Если хотите знать мое мнение, это то же самое, о чем говорите вы. хотя они и выражались другими словами они пытались представить черное белым, а белое черным. тобес напустил на себя заинтересованный вид те, кто служит владетелю, часто придерживаются подобной тактики, пытаясь заставить вас думать, что совершая зло, вы творите добро он сделал рукой неопределенный жест А была ли какая-нибудь страна, которая в частности хотела нарушить мир в содружестве? Женщина приосанилась. Все, включая и вашу страну, были одинаково готовы отдать свои земли в рабство имперскому ордену. В рабство? Я слышал, что имперский орден желает лишь объединить страны, чтобы каждый человек занял положенное ему по праву место в этом мире. и выполнял заповеди Создателя. Значит, вам сказали неправду. Они хотят слышать только то, что соответствует их целям, а их цели — завоевание и господство. Я ничего этого не знал. Очень ценные сведения. Откинувшись на стуле, Броган положил ногу на ногу и обхватил руками колено. А когда зрел этот заговор и мятежники проникли в совет, Где в это время была мать исповедница? Женщина на мгновение заколебалась. Отсутствовала по своим делам. Я понимаю, но она вернулась? Да. А вернувшись, пыталась ли она остановить бунт? Сохранить единство срединых земель? Глаза женщины сузились. Конечно, пыталась. И вам прекрасно известно, чего ей это стоило. Не прикидывайтесь, что вы не знаете. Быстрый взгляд в сторону показал Брогану, что Лунетта внимательно смотрит на женщину. Да, до меня дошли какие-то слухи. Если вы видели все своими глазами, то ваши показания очень важны. Вы присутствовали при этом сударене? Я видела казнь матери исповедницы. Если вы это имеете в виду, Тобис, поставив локти на стол, сплел пальцы. Да, этого я и боялся. Значит, она мертва? Ноздри женщины раздулись. К чему вы ведете? Тобис посмотрел ей в глаза. Сударыня, Срединные земли существовали под властью исповедниц, точнее матерей-исповедниц на протяжении почти трех тысяч лет. Под властью Эйдендрила мы жили в мире и процветали. Когда границы рухнули и началась война с Тхарой, я испугался за Срединные земли. Тогда почему вы не поспешили на помощь? Я хотел предложить помощь, но король запретил защитникам паства вмешиваться. Разумеется, я настаивал, но ведь он в конце концов был моим королем. Никабарис страдал под его властью. Как выяснилось потом, он вынашивал мрачные планы И как вы сказали, был готов отдать нас в рабство. Но когда король выдал себя и поплатился за это, я со своими людьми сразу же пришел через горы в чтобы помочь срединным землям, совету и матери исповеднице. А придя, обнаружил здесь хрянские войска, которые, правда, уже воюют с нами. Я слышал, что имперский орден протянул руку помощи срединным землям, Впрочем, во время похода, да и уже в самом Эйдендриле, я слышал много разных слухов. Что Срединные земли пали, что Срединные земли восстали, что советники мертвы, что они живы и скрываются, что власть в Срединных землях захватили кельтонцы, тхрианцы, имперский орден, что мать исповедница мертва, что она жива, Чему же мне верить. Но если мать исповедница действительно осталась в живых, Мы могли бы ее защитить. Мы не богатая страна, но насколько это в наших силах, мы стремимся помочь Срединным землям. Плечи женщины чуть опустились. Кое-что из того, что вы слышали, правда. В войне с Тхарой погибли все исповедницы, кроме матери-исповедницы. Волшебники тоже погибли. Потом дарк Рал умер, и итхрианцы, как и кельтонцы, объединились с имперским орденом. Мать исповедница, вернувшись, попыталась отстоять единство срединых земель, но этот продажный совет казнил ее.